Приятный сюрпризец для нас, темпанавтов. Склонив голову к низу, Эдисон Дук устала на газа брел наверх длинной извилистой чередой полукруглых ступеней из пластмассы под красное дерево. Казалось, каждый шаг причиняет ему настоящую боль, да такую, что наблюдавшую за ним девушку так и подмывала помчаться на помощь. Ей самой больно было видеть, насколько он устал и измучен, но в то же время она искренне радовалась его возвращению. Шаг за шагом, шаг за шагом Эдисон Дуг шел к ней, не поднимая головы, на ощупь, как будто, как будто проделывал этот путь много раз. Внезапно подумалось ей. ней, наизусть его знает, только откуда? Эдди, воскликнула она, сорвавшись с места и бросившись ему навстречу. А по телевизору говорили, что тебя нет в живых, что все вы погибли. Эдисон, приостановившись, поднял руку, чтобы отбросить назад темную челку, только нащупать ее не смог. Перед запуском весь экипаж остригли под нуль, о чем он, очевидно, забыл. С каких пор ты начала верить всему, что не скажут по телевизору, откликнулся он и двинулся дальше все так же устало, однако с улыбкой, протянув руку ей навстречу. Господи, как же приятно обняв его! оказаться в его объятиях, в объятиях куда крепче, чем она ожидала. А я уже собиралась подоскивать кого-нибудь другого вместо тебя, выдохнула она. Только попробуй, башку оторву, предупредил он, да и затея все равно безнадежная. Меня заменить не сможет никто. Но как же взрыв? вспомнила она. В новостях сообщили, будто на входе. Не помню, ответил Эдисон. Тем самым особым тоном на деле, означавшим «это я обсуждать не намерен». Прежде этот тон неизменно выводил ее из себя, но сейчас она даже не думала обижаться. Сейчас она чувствовала, насколько страшными, неприятными могут оказаться воспоминания. «Я погащу тебя пару деньков, если не возражаешь», — продолжил Эдисон, как только оба двинулись наверх, к распахнутой парадной двери домика под островерхой, двускатной крышей. Чуть позже, может быть, уже к вечеру, и Бен с Крейном подтянутся. Столько всякого обсудить нужно, а столько помозговать. «Выходит, вы все трое живы», — обрадовалась девушка, взглянув в его изможденное, постаревшее от множества забот лицо. А все, что болтали по телевизору? И тут ей все сделалось ясно, по крайней мере, на ее собственный взгляд. Все, что болтали по телевизору, оперативная легенда. Политические махинации, чтобы одурачить русских, так? Ну, то есть, чтобы в Советском Союзе решили, будто пуск не удался, так как на входе бы...» «Нет», — оборвал ее Эдисон, — «наоборот. Скорее всего, к нам присоединится и один из их хрононавтов. Поможет разобраться, что, собственно, произошло». Генерал Тоут сообщил, что он уже в пути. «Бумаги оформили без волокиты. Дело слишком серьезное». «Господи, Иисусе!» — в изумлении ахнула девушка. «А легенда о взрыве для кого тогда выдумана?» «Давай выпьем чего-нибудь», — прикрыв глаза, сказал Эдисон. «А потом я тебе все в общих чертах объясню». «Только у меня, кроме калифорнийского бренди, в доме совсем ничего». «Знаешь», — признался Эдисон Дуг. «В таком состоянии, как сейчас, мне все равно, что пить». Рухнув на диван, он устроился поудобнее, вытянул ноги и судорожно, прерывисто перевел дух, а девушка со всех ног поспешила к буфету за бутылкой с бокалами. «Скорбят по поводу трагического поворота событий», надрывался радиоприемник в приборной панели машины. «Наиболее вероятной причиной, согласно мнению специалистов, является непредвиденное... «Все та же официальная чушь», — проворчал Крейн, выключив радио. Поиски нужного дома оказались предприятием не из легких. Прежде Крейн с Бенсом приезжали сюда только раз. На взгляд Крейна курятник подружки Эдисона в захолустном Охайе совершенно не подходил для настолько важного совещания, не соответствовал, так сказать, моменту. С другой стороны, здесь им не будут докучать любопытствующие, Да и времени у них, вероятно, в обрез, хотя насчет времени не сможет ни в чем поручиться никто. Не так уж давно еще на памяти Крейна холмы по обе стороны от дороги покрывал густой лес. Сейчас, куда ни взгляни, каждый склон пестрел россыпями домиков и извилистыми змейками дорожек разноцветных ступеней, отлитых из пластмассы. «Ручаюсь, когда-то здесь был сущий рай», — заметил Крейн, повернувшись к Бенцу, сидевшему за рулем. «Тут государственный лесной заповедник Лос-Падрос недалеко», — откликнулся Бенц. «Я как-то раз в восемь лет там заблудился. Не один час проплутал и все думал. Вот-вот на гремучую змею нарвусь. Каждую ветку в траве за змею принимал, представляешь?» Но вот сейчас на что-то похожее и нарвался, проворчал Крейн. И не один, согласился Бенс. Все мы. А знаешь, задумчиво проговорил Крейн, занятное это, однако же, приключение. Числится, да что там числится, быть мертвым? Кому как? Но, строго говоря мы, Бенс повернулся к нему. Его крупное добродушное, точно у мультяшного гнома лицо помрачнело, как туча, в глазах отразился укор. «Если послушать радио с телевизором, мы нисколько не мертвее любого другого человека на планете», — сурово сказал он, — «с одним лишь отличием. Дата нашей гибели в прошлом, тогда как всем остальным предстоит умереть в будущем. По прошествии некоего неопределенного срока, хотя в некоторых случаях, к примеру, пациентам из онкологии, срок этот, черт возьми, известен довольно точно». «Мало этого, подумай вот о чем: Надолго ли мы сможем задержаться здесь до возвращения? В отличие от жертв неизлечимого рака, у нас имеется фора, резерв времени». Это ты скоро начнешь утешать нас тем, что нам не больно», — жизнерадостно посоветовал Крейн. «Опять же, кому как, посмотри на Эдди. Помнишь, каким он сегодня от нас уходил? Нервы, психосоматические расстройства, вылились в физическое недомогание как будто сам Господь на горло ему наступил. Понимаешь, бремя на него свалилось чересчур, слишком тяжелое. Однако он вслух не жалуется, только дыру от гвоздя в ладони время от времени предъявляет, — с усмешкой пояснил Бентс. «Эдди просто есть ради чего жить, и причин держаться за жизнь куда больше, чем у нас с тобой. У каждого есть ради чего жить, и этих самых причин куда больше, чем у любого другого». Допустим, у меня нет симпатичной цыпы, чтобы греть постель, однако я с удовольствием еще раз другой с грузовиками, мчащимися на закате вдоль Риверсайдского шоссе. Речь не о том, ради чего ты должен жить, главное, ради чего жить хочется. Что повидать охота, что испытать, где побывать, вот что, черт возьми, самое грустное. Оба надолго умолкли. Расположившись в тихой гостиной домика под островерхой двускатной крышей, все трое темпанавтов закурили и мало-помалу расслабились. Отметив, как соблазнительно волнующе выглядит девушка, хозяйка дома, в облегающем белом свитере и юбке микро, Эдисон Дук вдруг с досадой подумал, что сейчас это очень уж не ко времени. Поскромнее бы хоть немного. И без того от усталости мысли путаются. «Она в курсе, ради чего мы собрались?» — кивнув в сторону девушки, спросил Бенс. «Ну, то есть, в открытую говорить можно? Не съедет она с катушек?» «Ей я пока ничего объяснить не успел», — признался Эдисон. «Так объясни же, черт побери», — буркнул Крейн. «О чем вы?» — встревоженная девушка вскинула голову, прижала кулачок к груди чуть ниже ключиц. Будто вцепившись в несуществующую ладанку со святыми мощами, мелькнула у Эдисона в голове. «Нас укакошило на возврате», — отрезал Бенс самый бесчувственный или, по крайней мере, самый прямолинейный из всех троих. «Понимаете, мисс...» э — -э Хокинс, — робко пролепетала девушка. «Очень приятно, мисс Хокинс», — откликнулся Бенс в обычной манере, слинцой, смерив девушку холодным взглядом. «А имя у вас имеется?» «Мэри Лу». «Окей, стало быть, Мэри Лу. Звучит, правда, точно. Имя официантки, вышитое на блузке», — продолжал Бенс, повернувшись к товарищам. «Меня зовут Мэри Лу. Я буду подавать вам ужин и завтрак, и ленч, и ужин, и завтрак еще два дня, три, четыре, пять, словом, пока не оставите этой затеи и не отправитесь в свояси в собственное время». Будьте любезны, спас 53 доллара 8 центов, не считая чаевых, и надеюсь, больше вы в жизни сюда не вернетесь, ясно? Голос его задрожал, сигарета в руке тоже. Простите, мисс Хокинс, вздохнув, извинился он. Взрыв точки возврата всех нас здорово выбил из колеи. Мы ведь узнали о нем сразу же по прибытии сюда в ПВК и знаем дольше, чем кто-либо другой с тех самых пор, как достигли промежуточного времени». «Только поделать ничего не можем», — добавил Крейн. «И никто другой не сумеет», — подытожил Эдисон, обнимая подругу. На миг его снова накрыло неотвязным ощущением дежавю, и тут он понял, осознав почему. «Мы в замкнутой темпоральной петле», — подумал он. «Переживаем все это снова и снова. Стараемся решить проблему, возникшую в точке возврата, каждый раз воображая, будто этот раз первый, единственный». И все напрасно. Которая это попытка сотая, тысячная, а может, мы вовсе снова и снова впустую, безрезультатно броша одни и те же факты, сидим здесь уже миллион первый раз? Эти мысли вытягивали последние силы, пробуждали глубокую философского толка ненависть ко всем остальным, к тем, кому не приходится разбираться в подобных загадках. Да, думал он. Как говорится в Библии, всем нам один конец. Но, но для нас троих он уже наступил. Мы-то уже мертвы. А потому как можно вытаскивать нас из могил на землю, заставлять спорить, раздумывать, волноваться в попытках выявить причину сбоя. По большому счету, все это должны бы взять на себя наши наследники. С нас уже хватит. Хватит. Впрочем, вслух Эдисон, щадя чувство товарищей, ничего подобного высказывать не стал. «Может, вы во что-нибудь врезались?» — предположила девушка. «Может, и так», — саркастически поддержал ее Бенц, покосившись на остальных. «Может, и врезались во что-нибудь». Телевизионные обозреватели, — пояснила Мэри Лу, — постоянно твердят об опасности, войдя в точку возврата со сдвигом по фазе столкнуться на молекулярном уровне с физическими объектами, любой из которых, — запнувшись, девушка махнула рукой. «Ну, знаете, два различных объекта не могут занимать один и тот же пространственный объем в один и тот же момент времени. Может, по этой причине все и взорвалось?» Умолкнув, она обвела темпонавтов вопросительным взглядом. «Да, риск, конечно, далеко не нулевой», — признал Крейн. По крайней мере, теоретически, согласно расчетам доктора Файна из плановой группы. Вопросами оценки риска занимались они. Однако наша капсула оборудована рядом различных блокирующих устройств, причем действующих автоматически. Во избежание накладок до полной пространственной синхронизации капсулы с точкой возврата-возврат невозможен. Конечно, все эти устройства могли одно за другим «Отказать. Но в момент пуска я внимательно следил за показаниями приборов, и все они, все до единого, утверждали, что с точки возврата мы синхронизированы безупречно. Предупреждающих сигналов я также не слышал и не видел», — поморщившись, добавил он. «То есть сбой произошел не на старте?» «Кстати», — внезапно подал голос Бенс. «Вы себе представляете, насколько разбогатели наши ближайшие родственники? Все эти государственные и коммерческие страховки на случай гибели, а ведь наши ближайшие родственники, то есть самые прямые наследники, кто? Ну, По-моему, мы сами. Десятки тысяч долларов, как с куста. Приходи бери. Загляни в страховую контору, я, дескать, мёртв, давай-ка, деньги на бочку». Публичные церемонии прощания с погибшими вспомнилась Эдисону Дугу. Торжественные похороны сразу же после аутопсии. Длиннющая вереница задрапированных трауром Кадиллака вдоль Пенсильвания-авеню со всей верхушкой правительства и высоколобой ученой-братьей и мы, причем не в одном, в двух, так сказать, экземплярах, лежащие в дубовых окованных бронзы, накрытых флагами гробах ручной полировки. И надо думать, машущие толпом скорбящих из открытых лимузинов. И про панихиду не забывайте, напомнил он товарищем слух. Остальные, не понимающие, возмущенно уставились на него, но, судя по выражениям лиц, один за другим сообразили, о чем речь. Но уж нет, проскрежетал Бенц. Это немыслимо. Крейн, подняв брови, с подчеркнутой невозмутимостью покачал головой. «Прикажут явиться и явимся. Приказ есть приказ». «А улыбаться!» — прорычал Эдисон. «Улыбку держать, мать их, от нас в приказном порядке не потребует?» «Нет», — неторопливо, внушительно произнес генерал Тоут. Его огромная, покрытая старческим пушком голова заметно подрагивала на тонкой, как черенок от метлой шеи. Казалось, нечистая, в бурых пятнышках кожа под подбородком разлагается, отстаёт от плоти под тяжестью знаков отличия на жестком воротнике кителя. «Нет», — повторил он, улыбка от вас не требуется. Напротив, вам надлежит принять подобающий скорбный вид. В духе общенародного траура». «Не из легких задачка», — проворчал Крейн. Русский хрононавт не реагировал на их диалог никак. На его узком птичьем лице, обрамлённом наушниками электронного переводчика, отражалась только предельная сосредоточенность. «О том, что вы в данный момент, пусть ненадолго, но с нами, народ известят следующим образом», — продолжал генерал Тоут. «Внезапно камеры всех...» крупнейших телеканалов, возьмут вас в кадр, а обозреватели в то же время, согласно полученным указаниям, начнут вещать на публику нечто вот в таком духе». Вынув из папки пару печатных страниц, генерал нацепил очки, откашлялся и принялся читать. «Похоже, все взгляды устремлены вон на ту троицу в одном лимузине, но кто они? Не разглядеть, кто-нибудь узнает их?» «Тут они, — пояснил генерал, опустив листок, — начнут импровизировать, расспрашивая в эфире коллег с других каналов, и, наконец, воскликнут «Ну и ну, Роджер, Волтер, Нет, «Как получится, смотря с какого канала данный...» Или Бил", вставил Крейн. «Если это канал Буфаниды с болот Лу. Словом, оставив его реплику без внимания, продолжал генерал Тоут. Все они, каждый на свой лад, воскликнут «Ну и ну, Роджер, по-моему, перед нами никто иной, как наши отважные темпонавты». Не означает ли это, что в итоге им удалось благополучно разрешить проблему возврата? Но тут кто-нибудь из обозревателей несколько серьезнее возразит. На мой взгляд, Дэвид Генри Пит, Ральф, как получится. Сейчас человечество впервые имеет шанс убедиться воочию в существовании так называемых Темии, кто смыслит в технике промежуточных временных континуумов, или для краткости ПВК. Вопреки впечатлению создающемуся с первого взгляда, эти трое вовсе не подчеркиваю вовсе не наши отважные темпонавты в смысле обычного будничного восприятия. Скорее всего, сейчас телекамера беспристрастно фиксирует их, задержавшихся в дне сегодняшнем, «Ненадолго прервав экспедицию в будущее, беспримерный полет к пространственно-временному континууму, согласно изначальным планам, отделенному от нашего примерно сотни лет. Очевидно, наши славные первопроходцы несколько промахнулись и прибыли к нам в наше время, в наше с вами, друзья мои, настоящее». Эдисон Дук устало прикрыл глаза. «Сейчас Крейн», — подумал он, — спросит, нельзя ли, предстать перед телекамерами, жуя сахарную вату и с воздушным шариком над головой. Еще немного, и всех нас всех до единого шизой накроет». Господи, в который же раз мы ведем эти идиотские разговоры? Ясное дело, доказать я ничего не могу, но знаю, это чистая правда. Сидим мы здесь, копаемся в мелочах, болтаем, слушаем всю эту чушь, всю эту банальщину далеко далеко не впервые. «Что с тобой?» — негромко спросил Бенц, заметив охватившую его дрожь. «Какова максимально возможная протяженность ПВК для вашей группы?» — первый раз подал голос советский хрононавт. «Какая доля этого времени потрачена на данный момент?» — Согласно тому, что сообщили нам перед сегодняшним совещанием, мы израсходовали примерно половину от максимальной протяженности ПВК. Выдержав паузу, ответил Крейн. — Однако, — загремел генерал Тоут, — день всенародного траура назначен на дату, попадающую в оставшуюся половину ПВК. Ради этого пришлось ускорить процедуру аутопсии и прочие судебно-медицинские процедуры, но ввиду общественных настроений правительство сочло необходимым. Аутопсия, вновь содрогнувшись, подумал Эдисон Дук. «Почему бы нам на сей раз, не сумев удержать мысли при себе, заговорил он, не прекратить эти бессмысленные разговоры и не перейти сразу к патанатомии?» Вот полюбуемся увеличенными срезами ткани в цвете и, может быть, сообща родим пару-другую прорывных идей, которые помогут медицинской науке в поисках объяснений. Объяснения это ведь главное, самое необходимое, пусть даже проблем еще не существует. С проблемами можно разобраться потом. Ну, кто за? Знаешь, лично мне любоваться крупными планами собственной селезенки на большом экране как-то не хочется, возразил Бенц. Едва он умолк. «В процессе так уж и быть, поучаствую». «Но участвовать в собственном вскрытии нет уж и «А что, если по пути раздавать скорбящим маленькие фиолетовые обрезки собственной требухи?» — предложил Крейн. «Нам ведь по пакету с собой, как в приличных ресторанах водится, выдать могут, а, генерал? Будем разбрасывать срезы тканей, как конфетти». «И улыбаться! По-моему, без улыбок эффект не тот!» Генерал Тоут зашелестел разложенными перед ним бумагами. «Я, — объявил он, — изучил все аналитические записки насчет улыбок. Согласно общему мнению политического отдела, улыбки не соответствуют умонастроениям нации, так что этот вопрос решен и закрыт. И вопрос вашего участия в еще незавершенной процедуре аутопсии тоже». «Ну вот», — пожаловался Крейн Эдисону Дугу, — «сидим тут, а жизнь мимо проходит. Вечно я пропускаю все самое интересное». Однако Эдисон, не слушая его, повернулся к советскому хрононавту. «Скажите, майор Энгауки», — заговорил он в микрофон, покачивавшийся на груди, «что, на ваш взгляд, внушает путешественнику во времени наибольший страх? Возможность столкновения и взрывов точке возврата, как произошло с нами? или на протяжении недолгого, но завершившегося полным успехом полета сквозь время вам с напарником не давали покоя какие-либо другие навязчивые фобии? «Этот вопрос, — помолчав, — ответил Энгауки, — мы, я и Эрпленя не раз обсуждали в неофициальном порядке» полагаю, я могу ответить на ваш вопрос от имени нас обоих, поставив на первое место перманентные, весьма серьезные опасения, что мы, сами о том не подозревая, угодили в замкнутую темпоральную петлю, из которой нет выхода. То есть навеки обречены снова и снова переживать одно и то же, уточнил Эдисон Дук. Именно так, мистер Эдук. Без тени улыбки кивнув, подтвердил хрононафт. Страха, сравнимого с охватившим его в эту минуту, Эдисон Дук не испытывал еще никогда. «Вот пакость-то!» — в растерянности пробормотал он, повернувшись к Бенцу. На миг оба замерли, сверля друг друга немигающим взглядом. «Я, говоря откровенно, не думаю, что с нами именно так и произошло». Полголоса сказал Бенс, крепко, дружески стиснув плечо дуга. Мы попросту взорвались с точки возврата, вот и все. Не нервничай, попросту. Нельзя ли закончить поскорее? Сдавленно, хрипло проговорил Эдисон Дуг, приподнявшись со стула. Казалось, зал заседаний, и все собравшиеся смыкаются вокруг, стремительно надвигаются со всех сторон, вот-вот раздавят, задушат. Клаустрофобия. — сообразил Эдисон Дуг. «Как в школе в тот раз, когда на экраны учебных машин вдруг вывели внеочередной опрос, и я осознал, что не справлюсь. Прошу вас!» — попросту пробормотал он, встав на ноги. Все повернулись к нему. На лицах собравшихся отразились самые разные эмоции. Русский встревоженно наморщил лоб, смерил Эдисона исполненным сочувствием взглядом, но Эдисону хотелось лишь одного — «Домой хочу», — признался он, хоть и понимал, как нелепо, как глупо выглядит. Что и говорить, к концу вечера напился он знатно. К счастью, в тот бар на Голливудском бульваре его занесло не одного. С Мэри Луи погуляли они на славу. По крайней мере, так говорили ему все вокруг. «Главное, величайшее и важнейшее в жизни единство есть единство мужчины и женщины», — бормотал он повиснув на Мэри Лу. «Абсолютное единство! Верно я говорю?» «Да, помню. В школе проходили», — откликнулась Мэри Лу. Тем вечером, по его просьбе, Мэри Лу, крупкая, миниатюрная блондинка, надела темно сиреневые брючки-клёш, туфельки на каблуках-шпильках и блузку, оставлявшую открытым живот. Несколько раньше ее пупок украшала вставочка из полированного лазурита, однако за ужином у Тин Хо камешек выскочил и потерялся с концом. Владелец ресторана пообещал продолжить поиски и уверял, что пропажа непременно найдется, но Мэри Лу до сих пор пребывала в самом мрачном расположении духа. Камешек вроде как имел для нее особое символическое значение. Правда, что именно значил, она не сказала, по крайней мере, Эдисон ничего подобного не припоминал. Может, просто забыл или мимо ушей пропустил? Да, наверное, скорее всего. Между тем, на Эдисона уже довольно давно глазел молодой чернокожий щеголь с прической афро в полосатом жилете при красном, чрезмерно узорчатом галстуке, сидевшей за одним из соседних столов. Очевидно, ему хотелось... Им что-то сказать, однако запросто подойти к их столику и заговорить он побаивался. Побаивался, но взгляда не отводил. Случалось тебе когда-нибудь чувствовать, будто ты точно знаешь, что сейчас произойдет? – спросил Эдисон Марилу. Знаешь, что тебе сейчас скажут, слово в слово до да белочей? Будто переживаешь все это не впервые. Такое с каждым случается, откликнулась Мэрилу, поднося к губам бокал с кровавой Мэри. Тут чернокожий, поднявшись, подошел к ним и остановился возле Эдисона. Прошу прощения за беспокойство, сэр. Сейчас он скажет, не мог ли я вас где-нибудь видеть, к примеру, по телевизору, сообщил Эдисон Мэрилу. Да, именно это я и собирался сказать, подтвердил чернокожий. «Несомненно, вы видели мое фото на 46-й странице сегодняшнего номера «Тайм» в разделе «О новых достижениях медицинской науки», — не моргнув глазом, пояснил Эдисон. «Да, я тот самый семейный врач-терапевт из крохотного городка на задворках Айовы, взлетевший к высотам славы благодаря изобретению простого повсеместно доступного чудодейственного лекарства, гарантирующего вечную жизнь. За право производства моей вакцины уже бьются между собой с крупнейших фармацевтических компаний. «Да-да, должно быть, именно там я ваши фото и видел», — откликнулся чернокожий. Однако в выдумку Эдисона Дуга он явно не поверил, да и на пьяного, кстати, не походил. Взгляд слишком ясный, внимательный. Позвольте присесть. Разумеется, согласился Эдисон Дуг, успевший к этому времени разглядеть в ладони незнакомца удостоверение сотрудника агентства национальной безопасности США учреждения, приглядывавшего за проектом с самого его начала. Знаете, мистер Дук», — заговорил агент нас безопасности, усевшись рядом с Эдисоном. Не стоит вам торчать здесь, Барри, у всех на виду. Ей богу, не стоит. Что если бы вас узнал какой-нибудь стип из посторонних и поднял переполох? Ведь до дня траура все засекречено. Вы хоть понимаете, что находитесь здесь в нарушении федерального статута? Официально я в полном праве взять вас под арест. Вот только ситуация нештатная. Не хотелось бы, понимаете, терять лицо, затевая скандал. Где сейчас ваши коллеги? У меня дома, резко ответила Мэри Лу, очевидно, не заметившая удостоверения. Послушайте, шли бы вы отседы ко всем чертям. Моему мужу пришлось пройти через нелегкие испытания, а вы отнимаете у него единственный шанс хоть немного развеяться. Эдисон смерил чернокожего оценивающим взглядом Я знал, что вы намерены сказать еще до того, как вы подошли к нам. Слово в слово, добавил он про себя, сомнений не остается. Я прав, Бенс ошибается, и все это будет повторяться снова и снова, будто пластинку заело. Возможно, я все же смогу убедить вас вернуться к мисс Хокинс по-хорошему, заметил агент нацбезопасности, безопасности, указав пальцем на крохотную втулку наушника в правом ухе. Все мы только что, буквально пару минут назад, получили некую информацию под грифом «Срочно». Для передачи вам, если удастся вас обнаружить. Среди развалин пускового комплекса обломки в данный момент чуть ли не сквозь сито просеивают. Вы в курсе?» «В курсе», — подтвердил Эдисон. «Так вот, первая зацепка вроде бы найдена. Кто-то из вас, вопреки всей предпусковой подготовке, в нарушении всех инструкций привез обратно, Из целевого ПВК нечто лишнее, сверху везенного с собой. Объяснить-ка прежде другое, потребовал Эдисун Дук. Допустим, меня здесь увидят. Допустим, узнают. И что? Что в этом страшного? Сейчас широкая общественность убеждена, что пусть даже возврат и не удался перелет сквозь время. Первый пуск темпоральной капсулы, осуществленный американцами, оказался успешным. Будто экипаж из трех американских темпанавтов благополучно перенесся на сто лет вперед, приблизительно вдвое дальше советской экспедиции, запущенной в прошлом году. Представьте, как все разочаруются, узнав, что наша экспедиция одолела всего неделю. Чтобы смягчить общее потрясение, дело решено подать так, будто вы целенаправленно объявились здесь. В данном континууме, пожелав мне даже посчитав долгом присутствовать на на этой вот церемонии, закончил за него Эдисон, причем дважды. Именно тут вас, привлеченных торжественным драматическим зрелищем картины собственных похорон, и заметят бдительные операторы всех крупных телеканалов. Поверьте, нам, поверьте мне, мистер Дуг. «Во все это вложено чертова уйма сил, средств и времени. Операция разрабатывалась на самом верху. Положение нужно. Нужно спасать, убедившись, что новым запуском быть. Что мы, Соединенные Штаты, не отчались покорить время. Народ воспрянет духом, и это и есть главное. В конце концов, этого хочется всем нам». Эдисон Дук в изумлении вытращил глаза. «Чего? Чего хочется всем нам?» Продолжить освоение времени, слегка занервничав, пояснил агент нацбезопасности. «Начатое вами дело, к несчастью, самим вам по вполне понятной причине из-за взрыва и гибели при возвращении возможности повторить полет не представится, однако другие новые темпонавты». «Продолжить? Правда?» — едва ли не выкрикнул Эдисон. Сидевшие за соседними столиками вздрогнули. Повернулись в их сторону. «Разумеется», — негромко заверял его агент. «И голос, пожалуйста, не повышайте». «Лично я ничего продолжать не хочу», — объявил Эдисон. «Наоборот, хочу прекратить все это. Раз и навсегда. Лечь в землю, в прах, рядом со всеми прочими. И больше не видеть лета. Одного и того же лета». «Вот именно». «Видел одно, считай. Видел все. С истерической ноткой в голосе подхватила Мэри Лу. «Знаешь, Эдди, он, по-моему, прав. Поехали-ка отсюда. Ты здорово перебрал. Время позднее. И эти новости насчет, «Что мы привезли назад?» — перебил ее Эдисон. «Сколько там лишнего веса?» «Судя по предварительному анализу, вы притащили в темпоральное поле капсулы и увезли с собой какие-то механизмы общим весом около ста фунтов. Ответил агент над безопасности. Ну, а такая тяжесть, оборвав фразу на полуслове, он безнадежно махнул рукой. Капсула взорвалась тут же, даже компенсировать перегрузку в момент пуска не начала. Ух ты! Округлив глаза, воскликнула Мэри Лу. Может, там кто-нибудь продал кому-то из вас за доллара 98 квадрофонический проигрыватель? В комплекте с колонками на пневмоподвеске и с запасом пластинок Нила Даймонда на всю жизнь. Однако попытка рассмеяться над собственной шуткой ей не удалась. Взгляд девушки потускнел, затуманился. «Эдди», — прошептала она, — «прости, но не вяжется тут что-то. Согласись, бред ведь полный. Вас же инструктировали по поводу веса на возврате, так? Даже бумажку лишнюю из будущего прихватить запретили». Я сама по телевизору видела, как доктор Файн объяснял, почему. И чтобы после этого кто-то из вас приволок в темпоральное поле капсулы сотню фунтов какого-то железа. Это же сознательное самоубийство. Глаза ее заблестели от навернувшихся слез. Одна из слезинок, скатившись вниз, повисла на кончике носа, и Эдисон машинально потянулся через стол, чтобы утереть ее позаботиться. Мэри Лу точно не о взрослой, а о девочке лет трех-четырех. «Летим со мной. Я отвезу вас к месту раскопок». Поднявшись на ноги, распорядился агент нацбезопасности. Вдвоем с Эдисоном они помогли встать Мэри Лу. Девушку била крупный дрожь. На миг, задержавшись возле стола, она залпом прикончила кровавую Мэри. Казалось, сердце Эдисона вот-вот разорвется от жалости, однако жалость тут же сняло, как рукой. Почему вдруг? Об этом оставалось только гадать. Наверное, человек может устать даже от искренней заботы, — рассудил он, — от заботы о ближнем, затянувшейся на долгое-долгое время, продолжающейся без конца и, наконец, выливающейся в страдания, каких, возможно, не доводилось изведать никому вплоть до самого Господа. Пожалуй, подобного бремени не вынес бы даже он, при всем его безграничном милосердии. Не без труда, огибая занятые столики, все трое направились к выходу. Кстати, начал Эдисон Дуг, повернувшись к агенту нас в безопасности. Кому из нас пришло в голову? Там знают, уклончиво ответил агент, придержав дверь перед Мэрилу. Остановившись за спиной Эдисона, он поднял руку и, по его сигналу, на красный прямоугольник посадочной площадки спикировал серый служебный автомобиль. Едва машина коснулась земли, навстречу Эдисону, выскочив из кабины, поспешили еще двое агентов нацбезопасности в форменных мундирах. «Не мне ли?» — напрямик спросил Эдисон Дук. «Считайте, что вам», — ответил агент нацбезопасности. Траурная процессия, щемящая торжественно, скорбно, текла вдоль Пенсильвания-авеню. Три гроба, накрытых флагами, дюжины черных лимузинов, плотные ряды скорбящих, зябко дрожащих под плотной тканью пальто. Небо от края до края затянуто низкими тучами. Серые силуэты домов теряются в пелене мелкой мороси. К муромариве сырование на основу Вашингтонского марта. Набивает печальные воспоминания о былом, бубнил микрофон, приникнув к окулярам призматического бинокля, нацеленного на первый из Кадиллаков колонне, один из ведущих телевизионных обозревателей страны, Генри Кассиди. О той процессии, что следовало через пшеничные поля в столицу, к месту вечного упокоения лучших людей страны за громом Авраама Линкольна. Отметьте, друзья мои, Сегодня нашу общую скорбь разделяет сама природа. Само небо отделалось в траур, плачет дождем. Тут на экране его монитора возник лимузин, следовавший сразу же за тремя катафалками с гробами погибших тампонавтов, схваченный крупным планом. А Оператор деликатно постучал кончиком пальца по плечу знаменитого телеобозревателя. «Похоже, нам с вами пора обратить внимание на трех неизвестных, провожающих первопроходцев в последний путь», — согласно Кивнув заговорил микрофон шейной гарнитуры Генри Кассиди. «Но кто это я пока разглядеть не могу. Эверетт, как там у тебя? Может, с твоего места обзор получше?» — спросил он и нажал кнопку, уведомляя коллегу Эверетта Брентона, что уступает ему эфир. «Ну и ну, Генри!» — с нарастающим волнением в голосе заговорил Брентон. «По-моему, в эту минуту мы собственными глазами видим экипаж из трех американских темпонавтов ненадолго, прервавших исторический перелет в будущее». «Не означает ли это, — подхватил Кассиди, — что им так или иначе удалось решить, одолеть проблему, возникшую вы?» «Боюсь, нет, Генри!» — неторопливо с грустью ответил Брентон. «Боюсь, мы, а с нами...» И весь мир Запада, к немалому собственному удивлению, впервые получили возможность убедиться воочию в существовании так называемых, разумеется, среди тех, кто разбирается в технике промежуточных временных континуумов. «Да-да, ПБК», ПВК, воодушевленно уточнил Кассиди, сверившись со сценарием, полученным от федеральных властей до начала эфира. «Именно именно. вопреки впечатлению создающемуся С первого взгляда эти трое вовсе не, подчеркиваю, вовсе не наши отважные темпонавты в смысле обычного будничного восприятия. «А, теперь понял», — восторженно перебил коллегу Кассиди, поскольку в официально утвержденного сценарии значилось «Восторженно перебивает его Касс. Скорее всего, сейчас телекамеры беспристрастно фиксируют их задержавшихся в дне сегодняшнем» ненадолго прервав экспедицию в будущее, беспримерный полет пространственно временного континуума, согласно изначальным планам, отделенному от нашего примерно сотни лет. Очевидно, наша общая скорбь, небывалый драматизм этого неожиданного печального дня побудил их. «Прошу прощения, Генри», — в свою очередь перебил его Эверетт Брентон, «но я вот о чем думаю». Раз уж торжественная процессия ненадолго прервала ход, возможно, нам с тобой удастся. Нет, возразил Кассиди, скользнув взглядом по только что переданной ему записки, гласившей срочно. пред Интервью у... Т.Н. Не брать. И явно нацарапанный в жуткой спешке. Похоже, твоим, то есть нашим общим надеждам на непродолжительную беседу с отважными... «Темпонавтами с Бенсом, Крейном и Дугом сбыться не суждено». С этими словами он бешено замахал рукой звуковику с ассистентом, тянущим к лимузину удочку с микрофоном, и замотал головой. Однако Эдисон Дуг, заметив нависший над головой микрофон, немедленно поднялся с заднего сиденья открытого лимузина и встал во весь рост. Кассиди беспомощно застонал. «Говорить собирается», — подумал он. Ему что, новых инструкций передать не успели? Только до меня вовремя достучаться и смогли? Репортеры с других телеканалов, не говоря о радиостанциях, со всех ног бросились к ты Тыча микрофонами в нос всем трем темпонавтам, особенно Эдисону Дугу. Дуг уже говорил, отвечая на вопрос, выкрикнутый кем-то из репортеров, но ни вопроса, ни слов темпонавта Кассиди Разумеется, ведь его-то микрофон остался выключенным, не расслышал. Прозмыслив, он нехотя махнул рукой звукооператору с ассистентом. с дескать, чего уж там?» «Не впервые!» — загремел в наушниках голос Дуга. «В каком смысле? Что значит, все это происходит далеко не впервые?» — выкрикнул один из радиорепортеров, прижатых менее расторопными коллегами к самому борту машины. В буквальном, ответил американский тампонавт Эдисон Дук, Лицо его раскраснелось, жилы на шее вздулись, словно от страшного напряжения сил. Я стою здесь перед вами и обращаюсь к вам далеко не впервые, а каждый из вас видел и эту процессию, и нашу гибель в точке возврата бесчетное множество раз. Мы в заколдованном круге, в замкнутой наглухой петле времени, которую нужно необходимо разорвать. Значит, вы зачастил один из репортеров, подсовывая микрофон как можно ближе к Эдисону Дугу. «Ищите способ задним числом избежать катастрофы, взрыва в момент возврата, чтобы, возвращаясь в прошлое, устранить сбой, предотвратить трагедию, которая стоила, то есть, с вашей точки зрения, будет стоить вам жизни?» «Да, именно к этому мы и стремимся», — подтвердил темпонавт Бенц. «Пытаемся отыскать причину спонтанного взрыва. «В момент возвращения и устранить ее до того, как стартуем обратно», согласно кивнув, добавил тампонавт Крейн. «И нами уже установлено, что в темпоральном поле капсулы неизвестно как оказалось около ста фунтов разнородных запчастей к автомобилям марки Volkswagen, включая блоки цилиндров головки». «Это ужасно», — подумал Кассиди. «Поразительно!» — воскликнул он в полный голос, включив микрофон гарнитуры. — Трагически погибшие американские тампонавты с целеустремленностью, какой возможно достичь только благодаря интенсивнейшим предполетным тренировкам плюс жесткая дисциплина. А мы-то с вами гадали, зачем столько хлопот, но теперь ясно видим, зачем. Уже вникли в суть технических неполадок и приступили к нелегкому, трудоемкому анализу к устранению их причин, чтобы вернуться в точку старта на пусковую площадку без сучка и задоринки. «Однако тут возникает следующий вопрос», — раздался в наушнике обратной связи, а стало быть, и в эфире, неуверенный голос Брентона. «Какими окажутся последствия подобного вмешательства в недавнее прошлое, если наши тампонавты...» не взорвутся в точке возврата и не погибнут, то им незачем будет. Впрочем, нет, Генри, для меня это чересчур. Уж лучше оставим эти вопросы доктору Файну из посаденской лаборатории темпоральной экструзии. Так часто, так красноречиво рассказывающему о временных парадоксах с телеэкрана. Тем временем темпонавт Эдисон Дук, немного понизив голос, говорил, говорил во все протянутые к нему микрофоны. Нет, устранять причину взрыва в точке возврата нельзя ни за что. Путь к завершению перелета один, наша гибель. Смерть иного выхода для нас троих нет. Но тут он был вынужден прерваться, колонна Кадиллаков двинулась дальше. Он часом ниши занулся, пробормотал Генри Кассиди, на время отключив микрофон и повернувшись к своему оператору. Время покажет, еле слышно откликнулся оператор. «Да», — включив микрофон, протянул Кассиди. «Момент для американской программы освоения времени, можно сказать, экстраординарный. Теперь только время. Вы уж, друзья, простите мне, невольный каламбур, покажет, являются ли загадочные утверждения темпонавта Дуга, высказанные спонтанно в минуту наивысшей душевной муки. Согласитесь, по нам с вами общенациональная трагедия ударила куда слабее. Брядом человека...» повредившегося умом от горя или же точным трезвым решением жуткой дилеммы, с которой, как всем нам теоретически было известно с самого начала, в любой момент могут столкнуться, столкнуться и пасть под ее смертельным ударом хоть наши, хоть русские путешественники во времени. На этом он и умолк, освобождая эфир для блока рекламных роликов. «А знаете, — донесся из наушников голос Брентона, — Обращающегося не к зрителям, а только к нему и режиссерам в центральной аппаратной. Если он прав, власти просто обязаны позволить этим бедолагам умереть. Уж это точно, согласился Касиди, иначе выходит вовсе не по-людски. Бог мой Эдисон Дук и выглядел, и говорил, так будто переживает все это целую тысячу лет и еще балсть. Кто как, а я бы не поменялся с ним местами, ни за какие деньги. «Ставлю пятьдесят зелененьких. они действительно переживают все это. Не впервые. Далеко не впервые», — со вздохом поддержал его Брентон. «Если так, значит, мы тоже», — заметил Кассиди. Мелкий дождик усилился, шеренги скорбящих заблестели от влаги. Лица, глаза, даже одежда. все вокруг заискрилось, заиграло лучами скудного света, причудливо переломленного капельками воды. А между тем бесформенная серая пелена в вышине на глазах становилась все гуще, затмевало солнце все сильнее и сильнее. «Так, мы в эфире», — спохватился Брентон. «Кто его знает?» — подумал Кассиди. «Лично ему хотелось лишь одного, чтобы этот проклятый день кончился и как можно скорее». Советский хрононавт майор Н. Гауки взволнованно вскинул вверх ладони и к крайне настойчиво заговорил, обращаясь к сидевшим напротив американцам. «И я, и мой коллега Р. Пленя за беспрецедентные заслуги в области хрононавтики по праву удостоенной звания Героя Советского Народа, основываясь на собственном опыте, а также теоретических материалах, предоставленных вашими академическими кругами и Академией наук СССР, полагает, что опасения Темпанавта Эдуга Дуга могут оказаться вполне оправданными. Поэтому к его поступку, намеренному уничтожению себя самого и товарищей по экипажу в точке возврата посредством груды увесистых автозапчастей, прихваченных с собой из целевого ПВК, следует относиться как к акту отчаяния, последнему доводу человека, лишенного иного выхода. Но, разумеется, окончательное решение остается за вами. Мы в данном случае всего-навсего консультанты, советники». Эдисон Дук, вертевший в руках зажигалку, даже не поднял взгляд. Уша гудела, но что это означает, оставалось только гадать. Гудит, словно вокруг полно электроники. «Может, мы снова в капсуле?» — подумал он. «С одной стороны, вроде бы ничего подобного, и люди вокруг, и стол, и синяя пластмассовая зажигалка в руке. Все вполне настоящее. С другой же, на входе в точку возврата курение запрещено», — вспомнил Эдисон Дук и аккуратно убрал зажигалку в карман. «Никаких видимых подтверждений возникновения замкнутой темпоральной петли нами не обнаружено», — сообщил генерал Тоут. Все, чем мы располагаем, — субъективное ощущение мистера Дуга, чувство усталости плюс впечатление, будто он переживает происходящее снова и снова. Что, по его же словам, весьма вероятно носит характер чисто психологический. Сделав паузу, генерал принялся, словно Боров, копаться в бумагах, разложенных перед ним на столе. «Вот», — продолжал он, — «заключение четырех психиатров из Еля, О состоянии его психики, разумеется, не подлежащей огласке и не предоставленной журналистам. С одной стороны, психически мистер Дук необычайно стабилен, с другой же, у него имеется склонность к циклотимическим колебаниям настроения, кульминацией каковых является острая депрессия. Естественно, данное обстоятельство обнаружилось задолго до пуска, однако специалисты решили, что жизнерадостность характера двух остальных членов экипажа надежно его сбалансирует. Увы, сейчас склонность мистера Дуга к депрессии исключительно высока. С этими словами генерал протянул собравшимся за столом листок с заключением психиатров. Однако вникать в подробности никто не пожелал. «Доктор Файн, будьте добры, поправьте меня, если я ошибаюсь», — попросил генерал Тоут. «Разве человек в состоянии острой депрессии не воспринимает время необычным, несколько искаженным образом, как нечто цикличное, повторяющееся вновь и вновь без конца? Насколько мне известно, страдающие серьезными расстройствами психики нередко отказываются расставаться с прошлым, постоянно прокручивают минувшее в голове. Да, но видите ли, возразил доктор Файн, светило фундаментальной науки физик, создатель теоретической базы проекта. К несчастью, если мы действительно имеем дело с замкнутой темпоральной петлей, кроме субъективных ощущений мистера Дуга, нам положиться не на что, не на что. По-моему, наш генерал просто не понимает слов, которыми оперирует, заметил Эдисон Дуг. «Значение слов, оказавшихся незнакомыми, я уточнил», — проворчал генерал Тоут. «Так что смысл психиатрических терминов мне ясен». «Эдди, а где ты взял эти части от «Фольксвагена»?» — внезапно спросил Бенц, повернувшись к Эдисону Дугу. «Нигде. У меня их еще нет», — напомнил Эдисон Дуг. «Наверное, подобрал где-нибудь первый же хлам». Подвернувшийся под руку, предположил Крейн. Первое, что нашлось рядом перед тем, как мы стартовали обратно. Стартуем обратно, поправил его Эдисон Дук. Так. Вот вам мое официальное распоряжение, помешался генерал Тоут. Любые попытки повредить капсулу, устроить взрыв или сбой в точке возврата, путем перегруза или что еще может прийти к... «Вам в голову категорически запрещаю, приказывая вернуться штатно, в точности, как отрабатывали на учениях. Особенно это касается вас, мистер Дуг». Тут телефон у его правого локтя зажужжал зумером. Нахмурившись, генерал снял трубку, выдержал долгую паузу, а затем, помрачнев, сильнее прежнего, смаху хлопнул трубкой о рычаги. «Очевидно, ваш приказ отменен свыше». — отметил доктор Файн. — Именно отменен, — подтвердил генерал Тоут. — И должен признаться, на сей раз я лично этому рад, поскольку принятое мной решение отнюдь не из приятных. — То есть нам позволяется устроить взрыв в точке возврата? — помолчав, уточнил Бенц. — Решайте сами, — ответил генерал Тоут. — Дело касается ваших жизней и наверху предпочли оставить последнее слово за вами. Распоряжайтесь собой, как пожелаете. Уверены, что находитесь в замкнутой темпоральной петле, и мощный взрыв при возврате ее разомкнет, стало быть?» Тут генерал умолк. Темпанавт Дук поднялся на ноги. Лицо его жутко осунулось. Под глазами набрякли мешки. «Дук, вы снова собираетесь сказать речь?» «Нет», — ответил Эдисон Дук, окинув исполненным усталости взглядом собравшихся за столом. «Просто хочу поблагодарить всех причастных за то, что оставили решение нам. Искренне от всего сердца». «А знаешь, дуг, — задумчиво проговорил Бенц, — ведь взрыв в точке возврата вовсе не обязательно поможет нам вырваться из темпоральной петли. Наоборот, вполне может ее создать». «Если мы все погибнем, то нет», — возразил Кейн. «То есть ты с Эдди согласен?» — уточнил Бенс. «Я вот что думаю. Дум смертям не бывать. Как по-другому из положения выпутаться? Какой выход, вернее, гибели? Что тут вообще еще сделать можно? По-моему, выбор у нас не богат». «Возможно, вы вовсе не в темпоральной петле», — заметил доктор Файн. «Возможно. Вероятности равны», — парировал Крейн. «Давайте Мэри Лу тоже к решению привлечем», — внезапно предложил Дук, так и оставшийся на ногах. «Зачем?» — удивился Бенс. «Мысли путаются», — пояснил Дук. Сплошный туман в голове. «Пусть Мэри Лу мне поможет. На себя я уже не надеюсь». «Ладно, как хочешь», — рассудил Крейн. Бенс согласно кивнул. «На этом, джентльмены, дискуссию следует завершить», — объявил генерал Тоут стоически взглянув на циферблат ручных часов. Советский хрононавт Н. Гауки, избавившись от наушников и микрофона на шее, протянул руки в сторону американских темпонавтов, поспешил к ним, горячо заговорил что-то по-русски, однако русского языка ни один из троих не знал. Церемонно отойдя от остальных, темпонавты сгрудились кучкой. «По-моему, ты, Эдди, с катушек съехал», — объявил Бенц. «Но, кажется, я останусь в меньшинстве». «Если он прав», — возразил Крейн. «Если хоть один шанс из миллиарда за то, что нам предстоит крутиться в этой петле до бесконечности, его решение вполне справедливо». «Едем к Мэрилу, а?» — взмолился Эдди Сундук. «Прямо сейчас, не откладывая». «Она нас снаружи ждет», — сообщил ему Крейн. Тут к троице тампонавта подошел генерал Тоут. А знаете, что склонило верхи к такому решению? Реакция общества на ваш дух, вид и поведение во время траурной церемонии. Оценив ее, аналитики Совета национальной безопасности США пришли к выводу, что общественность, подобно вам, предпочтет, чтобы ваши злоключения завершились раз и навсегда. Гарантированно что нации станет легче, если освободить вас от миссии, не стремясь спасти проект и добиться безукоризненного возвращения во что бы то ни стало. Очевидно, вы, Дуг, точнее, ваше нытье произвело на публику неизгладимое впечатление. С этими словами генерал и двинулся дальше, оставив тампонавтов одних. «Плюнь на него!» — успокоил Эдисон Дуга Крейн. «Плюнь не забудь!» и о нем, и обо всех ему подобных. Мы сделаем, что потребуется». «Мэри Лу мне все растолкует», — откликнулся Дук. уж Шаната наверняка разберется, как тут быть. Не ошибется?» «Пойду приведу ее», — сказал Крейн, «а после все вместе поедем куда-нибудь, хотя бы к ней, и там решим, что делать дальше, окей?» «Спасибо. Большое тебе спасибо!» — кивнув, поблагодарил его Эдисон Дук и с нетерпением огляделся в поисках Мэрилу. «Где же она?» «Наверное, где-то рядом, возможно, в соседней комнате». Бен с Крейном переглянулись, но что это могло значить, Эдисон Дук понять не сумел. Знал только, что ему нужен кто-то лучше всего Мэрилу, способный прийти на помощь, разобраться в сложившемся положении, Вот сказать единственно правильный надежный путь к выходу. Выехав из Лос-Анджелеса, Мэри Лу погнала машину на север по крайней сверхскоростной полосе шоссе, ведущего к Винтуре, а после свернула в глубину материка на Охай. Пути все четверо по большей части молчали. Вела Мэри Лу, как всегда, выше всяких похвал. Прислонившись к ее плечу, Эдисон Дук на время обмяк смог несколько успокоиться. Машина мчалась вперед, оставляя позади милю за милей. Приятно, черт побери, когда тебя вот так девица везет, нарушил затянувшееся молчание Крейн. Да уж, с женщиной за рулем чувствуешь себя прямо-таки аристократом, пробормотал Бенс. Вроде графа какого-нибудь приличном шофере. Скажи честно, заговорил Эдисон Дук, что ты вчера подумала, увидев, как я бреду наверх к твоему дому? О! полукруглым пластмассовым ступеньком под красное дерево. «Ты, — не без колебания, — ответила девушка, — будто бы поднимался ко мне уже много-много раз, усталым казался, измотанным, на грани смерти. Поднимешься и упадешь. Прости, Эдди, но так ты и выглядел со стороны. Я еще удивилась, откуда ты путь знаешь так хорошо?» «Словно проделывал его бог знает в который раз?» «Да, — подтвердила Мэрилу. «Значит, ты голосуешь за взрыв», — подытожил Эдисон Дук. «Ну, как бы это...» «Говори прямо», — велел он. «Оглянись назад», — негромко сказала Мэрилу. «Видишь коробку в ногах на полу?» Вооружившись фонариком, нашедшимся в перчаточном ящике, темпонавты склонились над коробкой. Направив луч внутрь, Эдисон Дук невольно вздрогнул. Коробка оказалась битком набита ржавыми, порядком изношенными, измазанными то вот там деталями от фольксвагенских моторов. «Увидела неподалеку от дома на задах мастерской, где чинят европейские марки. По пути в Посадену, пояснила Мэри Лу. «Первый подвернувшийся под руку хлам, достаточно тяжелый на вид. По телевизору, когда пуск показывали, говорили, любой лишний груз тяжелее 50 фунтов». Да этого хватит, вернее, хватило», — согласился Эдисон Дук. А раз так, у вас нам делать нечего, рассудил Крейн. Голос его звучал глухо, но ровно без дрожи. Все решено. Можно хоть сейчас повернуть на юг к капсуле и начинать процесс выхода из ПВК, лететь назад в точку возврата. Спасибо за мнение, мисс Хокинс. Вы все так устали, полголоса пояснила девушка. Лично я нет, возразил Бенс. Я просто зол, зол как черт. На меня? спросил Эдисон Дуб. Сам не знаю. Просто а, дьявол. С досадой махнув рукой Бенс помрачнел, умолк, склонил голову, нахохлился и замер. Замкнулся в себе, отстранился от спутников как можно дальше. На следующем же съезде с шоссе Мэри Лу развернулась и повела машину обратно к югу. Казалось, ее переполняет чувство свободы. И, глядя на нее, Эдисон Дуг почувствовал, как свинцовое бремя усталости тает, идет на убыль. Внезапно на запястьях всех троих тревожно, назойливо зажужжали зуммеры приемников экстренного оповещения. Не ожидавший этого, темпонавты вздрогнули, скинули головы. «Что бы это значило?» — забеспокоилась Мэри Лу, слегка сбросив газ. Ам следует как можно скорее связаться с генералом Тоудом. — ответил Крейн, указывая вперед. Вон там впереди заправка «Стандарт Oil. Оттуда и позвоним. — Примите правее, мисс Хокинс. Спустя пару минут Мэри Лу остановила машину на заправочной станции возле уличной телефонной будки. — Надеюсь, ничего страшного не случилось, — пробормотала она. — Я первым поговорю. — вызвался Дуг, выбираясь наружу и разминая затекшие одеременевшие ноги. — Страшного? С мучиной усмешкой подумал он «Чего, например?» Хрустя щебенкой, Эдисон Дук доковылял до телефонной будки, вошел внутрь, прикрыл за собой дверь, опустил в прорезь дайм и набрал номер горячей линии. «У меня для вас новости, да какие?» — заговорил генерал Тоут, как только диспетчер переключил звонок на него. «Хорошо, что мы вовремя успели перехватить вас. Минутку, пусть доктор Файн...» «Сам вам все объяснит. Ему вы скорее поверите». Полдюжины щелчков и в наушнике зазвучал тоненький, суховатый, однако необычайно встревоженный голос ученого-физика. «Хеллоу!» «Что у вас за дурные вести такой срочности?» — проворчал Эдисон Дук. «Ну, вовсе не обязательно дурные», — успокоил его доктор Файн. «По завершении нашей дискуссии я кое-что подсчитал, и похоже... То есть статистически весьма вероятно...» но на сто процентов еще не проверено, похоже, вы, Эдисон, правы. Вы в замкнутой темпоральной петле». Эдисон Дуг с дрожью прерывисто перевел дух. «Провалиться бы тебе, харьку старому», — подумал он. «Наверняка, наверняка, ведь с самого начала все понимал». «Однако», — взволнованно с легкой запинкой продолжал доктор Файн, «вдобавок к этому...» «Я, вернее, мы...» объединив усилия с калифорнийским технологическим, подсчитали, что взрыв в точке возврата с максимальной вероятностью не разомкнет, напротив, поспособствует сохранению темпоральной петли в целости. Понимаете, Эдисон, если вы потащите обратно все эти ржавые запчасти от фольксвагенов и взорветесь, статистическая вероятность замкнуть петлю навсегда гораздо выше вероятности угодить в нее, вернувшись назад попросту штатно. Эдисон Дуг промолчал. Поймите же, Эдди, дело крайне серьезно. Подчеркиваю, взрыв в точке возврата, тем более взрыв такой мощности, устроенный намеренно. Вы ведь к этому, кажется, клоните. Эдди, вы меня слушаете? За ходом мыслей следите? Я доступно выражаюсь. Эдди, господа ради, ваша затея практически со стопроцентной гарантией завершится наглухо замкнутой, неразрывной темпоральной петлей, как раз такой, какая у вас на уме. Именно тем, чего все мы и опасались с самого начала. Вновь пауза. Эди, Эди, вы здесь? Мне одного хочется. Сдохнуть бы, да поскорее, откликнулся Эдисон Дук. Это всего-навсего переутомление из-за петли. Бог знает, сколько кругов ваша тройка в ней намоталась с тех пор, как. Все хватит! оборвал Эдисон доктора и отнял трубку от уха, собираясь завершить разговор. Прошу вас, не спешите с возвратом. Зачистил доктор Файн. — Дайте хотя бы поговорить с Бенсом и Крейном. Особенно с Бенсом. Прошу вас, Эдисон. Ради товарищей полное истощение сил подорвало ваши... Эдисон Дуг, повесив трубку, вышел из будки. Истощение сил. Действительно, ноги слушались плоховато. Забравшись в кабину, он услышал жужжание зумеров. Приемники экстренного оповещения на запястьях товарищей надрывались вовсю. «Генерал Тоут просил передать, что ваши приемники еще посигналит малость. Но на это внимание можно не обращать. Автоматика», — пояснил Эдисон и захлопнул дверцу машины. «Едем». «А с нами он поговорить не хочет?» — удивился Бенс. «Генерал Тоут просто хотел сообщить, что нам приготовлен приятный сюрпризец», — сказал ему Эдисон Дук. «Конгресс большинством голосов удостоил всех нас особой награды». За беспримерную доблесть или еще как-то там. Медали, учрежденные специально ради нас. Для посмертного награждения. Ну да, дьявол их забери, по-другому, пожалуй, не выйдет. С невеселой усмешкой проворчал Крейн. Мари Лу, включив зажигание, негромко заплакала. Скорее бы все это кончилось, со вздохом сказал Крейн, после того, как машина, виляя хрустящей бенкой, вывернула на шоссе. «Ничего, ничего, осталось совсем немного», — мысленно подбодрил товарища Эдисон Дук. Приемники экстренного оповещения на запястьях тревожно гудели, жужжали зумерами без умолку. «Так вот и гложет нас день за днем. До смерти не отвяжутся», — задумчиво проговорил Эдисон Дук. «Не одни бюрократы, так другие, и конца края этому не видать». Спутники как один повернулись к нему, вопросительно подняли брови, На лицах их отразилась тревога пополам с недоумением. «Ага», — согласился Крейн. «Мне эти автоматические оповещения тоже уже надоели до чертиков. В его голосе слышалась нешуточная усталость. «Вымотался не меньше меня», — отметил Эдисон Дук. «От этой мысли на сердце сделалось легче». «Вот оно, еще одно доказательство его правоты». По ветровому стеклу забарабанили крупные капли начинавшегося дождя. От этого настроение Эдисона улучшилось тоже. Ливень напоминал о самом волнующем впечатлении, которое ему довелось испытать на протяжении не такой уж и долгой жизни, о траурной процессии, медленно скорбно ползущей вдоль Пенсильвания Авеню за тремя гробами под флагами США. Прикрыв глаза, он удовлетворенно откинулся на спинку сиденья. На сердце кое-то веки потеплело, Казалось, со всех сторон вновь зазвучал негромкий ропот множества убитых горем людей. В голове сам собой возник образ высокой награды, медали, учрежденной Конгрессом специально ради их тройки. «За беспримерную усталость», — подумал Эдисон, — «за стойкость и мужество перед лицом упадка сил». Перед мысленным взором его замелькали, сменяя друг дружку, новые, новые, новые траурные процессии. Смерти великого множества человек, однако на самом деле то была одна смерть, одни похороны. Вереница машин, ползущих по улицам Далласа, прощание с доктором Кингом. Увидел он и себя самого, вновь и вновь возвращающегося в одну и ту же точку замкнутого круга, собственной жизни. В день всенародной скорби, тот самый день, который не забыть ни ему, ни всем остальным. Как же забудешь его, когда и ему, и всем остальным еще предстоит побывать там не раз, не два и не три, ведь у кольца нет конца. Круг за кругом, оборот за оборотом, новые, новые, новые возвращения к тому желанному месту в тот желанный момент, наиважнейший момент для каждого. Таков его дар дивный дар всем согражданам, всей родной стране, всему миру, чудесное ужасающее, изнурительнейшее бремя вечной жизни.